Выходит, что официально придумали карты в 1120 году, а в 1132 году китайцы уже вовсю в них резались. Правда, дотошные историки тут же отыскали упоминания о картах, относящихся к 8 веку, а также документальные свидетельства о том, что в 969 году все в том же Китае карточные игры успели официально осудить и запретить. Как их можно было только через 50 лет после этого изобрести, не совсем ясно, но мудрым китайцам виднее. Может быть, в их манускрипте речь шла о бумажных картах, ведь до этого китайцы и японцы играли разукрашенными плитками и табличками из слоновой кости. Впрочем, они постоянно во что-то играли. То в деревянные бруски, то в зубы, то в ракушки, откуда потом пошли современные домино, кости и множество других азартных игр. Китайцы даже придумали, как убить сразу двух зайцев. Не тратить кучу времени... на разрисовку табличек и упростить процесс ставок и передачи проигранных денег. Они просто стали использовать свои бумажные деньги вместо карт. Благо, купюры различались по рисункам, и, что главное, достоинству. Но вскоре изобретательным китайцам такое положение вещей показалось слишком банальным, и они решили добавить картам символизма. Так появилась колода из 52 карт – и четырех мастей. Масти эти отвечали за времена года, а число карт, как нетрудно догадаться, точно соответствовало количеству недель в календарном году. Конечно, можно еще вспомнить игральные диски индейцев и магические рисунки, созданные нашими предками для ритуальных обрядов, утратившие со временем свой смысл, но распространение получили именно китайские карты. Правда, к моменту, когда они дошли до Европы, узнать их было сложно. Сначала над колодой поработали в Индии, где увеличили количество мастей до десяти по числу воплощений бога Вишну и решили божественную сущность карт на игры не разменивать и использовать их для предсказания будущего. У индусов карты позаимствовали арабы, но воплощение чужого бога им были ни к чему, так что количество мастей снова уменьшилось до четырех. Вроде как увидели на индийских картах четырехрукова Шиву с кубком, мечом, монетой и жезлом в руке, и взяли эти символы для мастей. Жезлы нам известны сейчас как трефы, чаши как черви, мечи как пики, а монеты, соответственно, как бубны. Такая простая история нас не обманет. Мы-то знаем, что карты заключают в себе значительно больше тайных смыслов. Те, кто знаком с картами Таро, знают, что гадальная колода состоит из 78 карт, из которых 56 обычные карты, только с так называемым «рыцарем» между дамой и валетом, так называемые «младшие арканы». Так вот, они, в свою очередь, делятся на четыре масти, которые так и называются «жезлы», «чаши», «мечи» и «пентакли» или «диски», то есть те самые монеты. Казалось бы, ну и что? Может быть, эта колода и состоит из тех карт, которые сарацины, они же арабы, позаимствовали у индузов и завезли в Европу. Но поскольку... О происхождении Таро существует еще одна версия. Действие происходит в Древнем Египте, а точнее в Александрийской библиотеке, где хранилось множество глиняных и деревянных таблиц. Можно посмотреть на вещи трезво и предположить, что со временем информацию с глиняных табличек просто перенесли на бумагу, а позже смысл древней мудрости утратился, и неграмотный народ стал использовать страницы книги для игры. Но есть и более красивая легенда, по которой египетские жрецы захотели сохранить тайные знания, записанное в одной из книг, состоявшей из 78 таблиц. Сначала они решили проблему с универсальностью языка и перевели смысл написанного на язык символов, интуитивно понятных всем людям – круг, крест и так далее. А потом жрецы стали думать, как теперь эти символы увековечить. Один предложил выгравировать рисунки на золотых слитках, второй выбить на стенах храма, а третий как раз и предложил нарисовать карты и сказать людям, что это такая игра.